Глава 6. Принцип страха. После столь драматичного начала учебы, все, на что у меня хватило сил, лечь в постели и притвориться трупом. Кто бы мне поведал, что обыденное на первый взгляд задание обернется катастрофой. Шевелиться не хотелось, думать тоже, даже моргать и то казалось насилием над собой. Я оказалась в запертой ловушке. Выйти из этого места невозможно, а окружали меня сплошные маньяки и психопаты, жаждущие заполучить билет на волю, убив всех, кто учится с ними. Вроде бы не все попали в терем по решению суда, а мозгов у каждого сгулькин нос. Такое положение дел водило в ступор. Неужели так тяжело пошевелить извилинами в черепной коробке и догадаться, что не стоит принимать страшные байки за чистую монету? Идиоты. Тут волей-неволей но задумаешься о первопричинах всего происходящего. Даже если оно напрямую не касалось меня, поделать с этим уже ничего нельзя. Прикрыв глаза, я закуталась в одеяло и постаралась расслабиться. Надежда на выживание была. Если я одна из четверых сильнейших, то, по сути, кроме наследника Аида, мне и бояться некого. Перунов преемник слишком чтит волю предков, а без смерти не будет жизни. Таков закон мироздания. И если принимать сей факт во внимание, единственное, кто тут в относительной безопасности — моя скромная персона. Передернув плечами, я сбросила липкое ощущение и залезла под одеяло с головой, постаравшись откинуть прочь все смущающие меня мысли. Пока все шло хорошо, и у меня стабильно получалось отделять энергию мертвого леса от своей собственной, проблемы были не страшны. Я могла выживать в любых, даже самых неприглядных условиях. Хотя понимала, что сделать это будет трудно, но не собиралась опускать руки. Возможно, даже такое приключение пойдет мне на пользу и в конечном счете даст толчок для личностного роста и преодоления очередного рубежа в совершенствовании. Сон медленно накрывал с головой. Я видела, как тени из разных углов тянули ко мне свои кривые пальцы, но ничего не могла с собой поделать. Морфей плавно отправлял меня на другую сторону реальности. И вот, совершенно незаметно, сердце сковало серыми и липкими лентами. Это ощущение было чем-то за пределами нормального и в то же время самым реальным из того, что мне доводилось переживать. Остроконечные тени превратились в игрушечные, мельтешащие клубочки. Они водили хороводы вокруг меня, обволакивали кривыми изгибами и проникали в самую душу. Сон постепенно начал терять мягкие контуры мерной дремы, становясь жестким, грубым и резким. Изящные отблески превратились в кособоких чудовищ, а размытые очертания наконец-то обрели четкий вид. Кривые паучьи лапки протянулись ко мне из дурманищей пелены, и я поняла, что тону. Хотелось кричать, биться, звать на помощь, но серебристая паутина держала надежно, позволяла гигантскому монстру красться в ночной тиши и подбираться к моей груди. Мерзкий, черный, с жвалами. Он был наваждением и в то же время реальным чудищем, желающим сожрать меня. Липкая и вязкая слюна капала с уродливой пасти и оседала на коже обжигающим льдом страха и паники. Это было безумие, помешательство, но я не знала, как избавиться от него. Мой страх, моя фобия, она была сильнее меня. Я вырвалась из паутины и побежала. Гигантский паук бесшумной тенью скользил за спиной. Он настигал и отпускал. Играл со мной и заставлял сердце в груди обмирать от паники и шока. Я не видела ничего. Лишь беспросветную густую тьму, клубящуюся по углам и не позволяющую различить даже крошечные переливы реальности. Дурман стягивал горло острыми пиками паники. Они застревали в легких хрустальными сгустками магии и вынуждали стремиться туда, где будет спасение, свет и реальность. Вот только я так и оставалась пленницей иллюзий, Взирала на разрушенное прошлое и расплывчатое настоящее. Хриплый старческий смех ткущих бытие пробирался под кожу. Я видела, как в сердце один за другим в кривые иглы. Семь. Ровно столько попыток мне надо пережить, чтобы выбраться из кошмара. Но вопрос даже не в том, смогу ли я, а в том, как не стать безумной? Как не запутаться в этой сияющей паутине одержимости? Ведь жвала паука так яростно клацали над духом, а чувства, обостренные до предела, вопили о том, что мне пришел конец. Еще один вдох, и наступит финал этой драмы. Как бы я ни старалась бежать, ничего толкового из этого не выходило. Лишь горечь и печаль накрывали с головой. Вера в лучшее затухала буквально на глазах. Привычное течение времени осыпалось кривыми и острыми осколками наваждения. Гигантский паук собирался растерзать меня и сожрать. Я же лишь загнанно дышала и пыталась собраться с мыслями. У меня еще есть возможность сражаться, и я буду это делать. До тех пор, пока в груди билось сердце, я воевала с целым миром за свое место под солнцем. В голове уже гудело от шума, из-за бега и страха, который гнал меня каленным прутом вперед и вперед, пока окончательно не сломал, загнав в тупик. Я верила в свои силы. Когда под ногами зияет бездна, все мысли схлопываются в точку ледяного осознания. Ты — пыль, прах, ничто. Это знание вливалось в жилы холодным свинцом, не оставляя места ничему, кроме дрожащего комка, собственной ничтожности. Мир сужался до единственной, раздирающей душу развилки. Шагнуть сквозь всепоглощающий ужас или раствориться в нем, как дым на ледяном ветру. Никакие попытки выткать иную судьбу из паутины надежд не помогали. Перед бездной не прорастало зерна иного исхода. Только падение, только тьма. Мысли в голове не осталось. Лишь серый туман застилал глаза. Обернувшись, чтобы посмотреть на своего преследователя, с запозданием осознала, что там никого не было. Ни огромного паука, ни теней, ни сверкающей паутины. Мертвый лес виртуозно плел иллюзии и загонял меня в тупик. Чары то были, или неизвестная мне магия, но ситуацию это не меняло. Я едва дышала и взирала расширенными от выброшенного в кровь адреналина глазами на странный и непонятный мир. «Где вообще тут была правда, а где ложь?» Хотелось закричать, развеять наваждение, но ничего не вышло. Я могла лишь хрипло дышать. Слова не желали покидать рот и становиться силой, способной бороться с дурманом. Осмотревшись по сторонам, попыталась засунуть панику на задворке сознания. Это лишь магия, безумная сила, которая собиралась поглотить меня и утянуть на дно. Пока я понимаю это и борюсь, все хорошо. У меня будет способ найти выход. Кошмар не мог длиться вечность. У всего в этом мире было начало и конец. Иное противоречило законам мироздания. Вот я и стремилась осознать мир страшных грез, в котором очутилась, но выходило как-то не очень. Все чувства скручивались в обнаженный клубок проблем, которые хотелось решить прямо сейчас, а не получалось даже обдумать как следует. Мысли, словно измазанные клейстером, перетекали из одного конца мозга в другой. Ощущения так обманчиво наивны, что мне не составило труда понять, что они не мои. Как дочь смерти я всегда была на страже Едва научившись говорить, требовала к себе внимания. И теперь, ощущая пустоту в груди, знала, что она искусственная. Меня с сроду в одиночестве не оставляли. Для меня-то неведомый зверь. В огромном хитросплетении чувств и эмоций я могла думать лишь об одном. Как развеять кошмар? Даже мысли о том, чтобы покинуть это место, вызывали у меня боль. Это пугало, еще сильнее давило на грудь и побуждало страх колыхаться в своей клетке. Я отгораживалась от него как могла. Казалось, сделаю я хотя бы крошечный шаг в неправильном направлении, и все мгновенно рухнет. Ощущала каждой клеточкой тела магическую волну, разлитую в пространстве, и, несмотря на ужас, понимала, что это ловушка, и надо с ней бороться. Любыми силами. Даже во вред себе. Стоило ли рассчитывать на магию, которой нет? Или, в лучшем случае, это приведет к полному выгоранию? Анализ ситуации происходил с ужасным скрипом. Мозг тормозил и не желал работать. Нет, так рисковать было нельзя. Я в реальности могла остаться с покалеченными магическими каналами. После такого меня не то что в статусе наследницы не оставит, а вышвырнут из божественного мира и превратят в обычного человека. Оно того не стоило. Коли меня хотели напугать, следовательно, делали это с какой-то определенной целью. Убить преемника смерти нельзя. Таков порядок вещей в мире. Вот только в Нави, в этой крошечной точке под магическим куполом, Любые правила переставали работать. Смерть в этом месте означала конец тебя как существа. Из этого следовало, что они собирались использовать какие-то уловки. Возможно, этот страх, загнанный на подкорку сознания, часть идиотского плана тех самых личностей, которые рассчитывали избавиться от меня столь запутанным образом. Ну, на войне все средства хороши. А именно она у нас сейчас и шла. Причем полным ходом. Мы выживали в школе-интернате, где никому не было никакого дела до нас, а родственники остались там, за барьером. Сконцентрировавшись на единстве магии и души, я старательно следила за дыханием и состоянием магического ядра. Ошибусь, и второго шанса у меня не будет. Тут уже начинались нешуточные баталии. Те, кого нельзя убрать простыми методами, всегда будут мишенями для грязной игры. Моя голова мне была дорога, от того то дарить ее неизвестному противнику не собиралась. Медленно, виток за витком, я размазывала клубок чужеродных чар. Только бы не навредить самой себе. Главное — проделать это плавно и безболезненно. Тогда никто не пострадает. Дыша через нос, я вытягивала светящиеся нити и пропихивала в них собственную магию, которая едва не дымилась от усилий. И когда на кончике языка проявился металлический привкус крови, Решила, что занятия бесполезны. и Если меня собирались угробить в этом странном месте, то против таких моих фокусов защиту точно установили. Ловушку лепил не дилетант и далеко не идиот. Божественный наследник знал толк в пакостях и подлянках. Даром, что среди нас не было преемника. Локи — это я выяснила первым делом. Ибо любой такой стоил немало нервов любому богу. Его обман — и одурманивающие чары работали не только на смертных, но и на нас самих. Прекрасно манипулируя желаниями, сознанием и видениями, та семейка заставляла помирать и в яве, что уж говорить про терем, где законы не писаны. Но, видимо, и без него хватало умельцев. Надо смотреть в оба.